Глава первая. В ожидании чуда. Тоненький лучик солнца брызнул из-за проема окна, прострелил комнату и уперся теплым пальцем в правую бровь Вити. Сколько весит солнечный луч? Просыпаться не хотелось. Витя попыталась смахнуть гостья ладонью, но лучик передвинулся и упрямо пощекотал ей переносицу. Витя чихнула и проснулась. Она лежала с открытыми, еще подернутыми сонным туманом глазами и улыбалась. Обычно насмешливый, большой ее девчачий рот растягивался все шире и шире, доверчиво и несколько недоуменно. Она попыталась сообразить, от чего ей так хорошо сейчас, от чего безудержное счастье заполняет всю ее от пяток до макушки. Может от того, что не надо вскакивать, торопиться, бежать в школу? Нет. Каникулы начались еще неделю назад, а к безделью человек умудряется привыкнуть так скоро. Ей казалось, будто каникулы были всегда. А может быть потому, что вчера она первой проплыла сотку и наконец-то обогнала эту дылду Ленку Богданову, которая воображает себя совсем взрослой и всем девчонкам говорит противным голосом «дурашка», с таким видом, будто она знает главную тайну. Конечно же победить ее было приятно. Не у каждой девчонки в 12 лет настоящий второй разряд по плаванию. Не юношеский, а настоящий. Но нет, все-таки не это. Потому что после соревнований Ленка плакала в раздевалке и правильное ее кукольное лицо стало вовсе некрасивым. Оно сделалось злым, а глаза нехорошо закосили. И почему-то Витя почувствовала себя виноватой и вся ее радость ушла. Она даже подсела к Ленке, что-то попыталась сказать ей, утешить. Но та вдруг затопала ногами, и то, что она прокричала, было настолько смешно и глупо, ну только руками разведешь. «Я этого так не оставлю! Мама будет жаловаться!» – кричала она. «И бабушка будет жаловаться!» Все девчонки разом расхохотались. Витя тоже, хотя ей и хотелось сдержаться. Но зато она сразу перестала чувствовать себя виноватой. Съязвила даже. «А что ж ты не сказала своего любимого слова? Дурашка!» Съязвить-то она съязвила, но какой-то неприятный осадок все равно остался. Хоть и знала она всегда, что Ленка воображала и человек неуемный, но даром, что красивая и выше всех в группе. Нет, от этого нельзя стать счастливой. Вообще-то Витя подозревала, от чего с ней творится такое. И солнечный лучик счастья, и привычные полосатые обои, и старый глобус на подоконнике с дыркой в районе Северной Африки, и все-все вокруг счастье. Витя знала, от чего с ней такое. Она ждала чуда. И знала, каким это чудо будет. Но чтобы оно пришло, скорее старалась притвориться перед собой, что не знает, что не думает о нем. Витя попыталась отвлечься и поразмышлять о чем-нибудь веселом и хорошем, но почему-то сразу пришло в голову плохое и грустное. Она вспомнила, что умерла ее бабушка, которую Витя любила безмерно. Бабушка умерла два года назад, летом, когда Витя была в спортивном пионерском лагере. От нее долго скрывали это горе и потом многие месяцы Витя никак не могла поверить, что тоненькой, как девочка, ласковой и умной бабушки уже нет больше. Это было ужасно, знать, что бабушки нет и больше никогда не будет. А если говорить правду, то Витя до сих пор не верила в это. Она, конечно, знала, люди умирают, но также твердо знала, что она, Витя, не умрет никогда, ну потому что этого не может быть. Она только сейчас заметила, что давно не улыбается, а плачет, и подушка около ушей уже мокрая. Витя подумала, что бабушке это очень не понравилось бы. Она всегда учила Витю быть мужественной. Это она и назвала ее мальчишеским именем, Витя. Хотя на самом деле Витя была Викторией, а все Виктории, как известно, Вики, а не Вити. Бабушка и в бассейн ее отвела, крошечным шестилетным лягушонком. И утренней гимнастикой заставляла заниматься неукоснительно, каждый день вместе с собой. Она открывала при этом дверь в комнату мамы и папы, чтобы быть немым укором их лени. Мама делала вид, что спит, а папа прятался от немого укора под одеяло с головой и там хихикал. Витя и бабушка неутомимо размахивали крохотными гантельками, а папа следил за ними в щелку веселым глазом и смешил Витю. «Посеешь привычку, пожнешь характер», — говорила бабушка, делая вид, будто не замечает этого насмешливого глаза. «Хилость рождает завистников и мелких тиранов». Наконец, папа не выдерживал, вскакивал в одной пижаме, босиком, хватал в охапку Витю, бабушку, кружил их по комнате и хохотал. «Граф Суворов Рымникский и его железная гвардия!» – кричал он. «Тяжело в учении и легко в бою!» Суворовым он называл бабушку из-за короткой седой косички. Видно, он давно уже пожал свой характер и ничего тут не поделаешь. В тропических водах водится рыбаскат. «Называется Рохля. Вот ей лень шевелиться, даже когда ее хватают за хвост», — говорила бабушка специальным воспитательским голосом. «Но неповоротливым Рохлей папу никак не назовешь. Да и маму тоже. Очень похожие они пожали себе характеры, потому что оба были археологами и перекопались столько земли, сколько и не снилось мол молодому бульдозеру до капитального ремонта», — как говорил папа. А теперь родители увлекались подводной археологией. И Витя думала, что не позавидуешь тому, кто попытался бы их без хвостых поймать за ласты. Папа был здоровенный, а мама ему подстать, только потоньше и на полголовы ниже. — Богатство, доставшееся без труда, не ценят, — говорила бабушка, намекая на папину силу. — Поставь нас немедленно на пол, мы еще комплекс не закончили. — Да так уж и без труда, так уж и даром смеялся папа и показывал ладонь с небольшую лопату величиной, всю в желтоватых ороговевших мозолях. Мама все еще делала вид, что она спит, но ресницы ее уже вздрагивали. И наконец она не выдерживала и тоже начинала хохотать, а потом прямо в пижаме садилась на коврик, немыслимо переплетала ноги и отжималась на руках. Делала так называемый лотос, который могут только йоги. А уж этого не умел никто, ни папа, ни Витя. Неупорная бабушка, хоть ведь дважды подглядела, как та старалась научиться этому, когда думала, что ее никто не видит Мама оглядывала всех спокойными, вытянутыми к вискам, византийскими, как говорил папа, глазами и спрашивала Ну что, слабаки, расти вам еще надо, стараться, милые, работать над собой, не покладая рук Она снова забиралась в теплую постель и мгновенно засыпала Это у нее такая экспедиционная привычка И тогда все пристыженные ходили на цыпочках. И только непередаваемый теплый и уютный запах свежесваренного кофе будил ее безошибочно. Она пристрастилась к кофе в далекой стране Колумбии, где раскапывала какую-то допотопную цивилизацию вместе с археологами многих стран. Приятели до сих пор присылали ей оттуда какие-то особые зеленые бобы. Она сама их жарила и молола, а когда заваривала на свой лад, не всякий мог этот кофе пить. А папа утверждал, что если дать его хлебнуть безрогому теленку, то у того вырастут метровые рога, и самые храбрые Тореро в ужасе разбегутся при виде рогатого зверя. Все вместе шли на кухню пить кофе, Вите тоже доставалось несколько капель в чашку с молоком. Вообще, когда она была совсем маленькой и все принимала всерьез, то частенько украдкой щупала голову, не растет ли чего. «Ах, какие это были выходные дни, какие они были!» И, наверное, всю жизнь при запахе кофе будут вспоминаться Вите уют, надежность жизни, веселье, доброта. А потом... потом начались тети-няни. За год их сменилось три. Мама и папа допоздна задерживались на работе, у них были частые командировки, и все стенды Ленгорсправки обклеивались мамой объявлениями с умоляющими призывами о помощи. Витя с родителями жила в самом центре. Центрея не бывает на Невском проспекте. Тетя-няня должна была встречать Витю из школы, переводить через кишащие автомобилями, троллейбусами, автобусами и трамваями литейные и Невский проспекты, провожать домой, Витю возмущало это недоверие к ее самостоятельности, кормить обедом, отводить в бассейн и приводить обратно. Теперь мама и папа не могли ездить в командировки вместе, потому что бабушку не умела заменить ни одна тетя-няня. Первой была очень милая, очень добрая и очень болезненная старушка, которой просто не под силу было забираться на четвертый этаж. Все к ней очень привязались, она тоже, но выдержала только полтора месяца. Вторая – высоченная костлявая женщина, вся в черном, с усами и большим позеленевшим нательным крестом. Ушла она через неделю с громкими проклятиями. Однажды, убирая папин закуток, гордо именуемый кабинетом, она наткнулась в книжном шкафу на окаменелый череп. Нянька дико завизжала. «Антихристы! Сатаны!» — кричала она и потрясала рукой. «Грабокопатели! Осквернители могил! Чур меня, чур! Ноги моей в этом страшном доме не будет!» И к восторгу Вити она удалилась, так громыхнув дверью что висевший на, щен... на стене щит времен Владимира Красносолнышка сорвался с гвоздя и с кастрюльным звоном долго катался по прихожей. А когда снизу пришел разъяренный сосед, инспектор госстраха Черногуз Брудастов, то застал папу, сидящего от хохота на полу, горько плачущую маму и Витю деловито вешающую щит на место. Третья нянька писала рассказы. К тому же она вела обширнейшую переписку с писателями. Правда, от каждого из них она получала не больше одного письма. Но писателей, как оказалось, существовало бесчисленное множество, и большинство из них были добросовестные люди. Нянька очень сильно хромала. Ей исполнилось 74 года, в ее коллекции имелось по письму от Короленко и от Горького, а еще она обожала сладкое вино Портвейн. Когда она занималась творчеством, все в доме замирало. Ходить даже на цыпочках считалось кощунством. Писала она исключительно про несчастную любовь и только за папиным столом. Он ей нравился больше других. За ним она чувствовала неиссякаемое вдохновение. В один прекрасный день она без всякого предупреждения тоже исчезла. Тогда Витя взбунтовалась. Во знаменование этого она приготовила обед и к изумлению родителей он оказался съедобным. Маме был сдан экзамен по правилам уличного движения, и Витя получила самостоятельность. И вот прошел год. Витя частенько ловила взгляды между папой и мамой, когда как заправская хозяйка разливала сваренные ею супы и щи, накладывала котлеты и голубцы. Чего уж греха таить, она собой гордилась. Но однажды, совершенно случайно, она услышала, как мама, всхлипывая, говорит отцу. «Витька, моя Витька, она ведь совсем взрослая стала». А ей всего 12, ты понимаешь? 12. У ребенка должно быть детство, ты понимаешь? Розовое, безоблачное. Детство у нее есть. И очень неплохое детство. А если она научилась что-то делать собственными руками, да к ей чести хвала? Знаешь, вот что. В этом году я ее обязательно возьму с собой в экспедицию, твердо сказал отец. Хватит пионерских лагерей. Пусть поглядит, как люди работают настоящую работу. У Витьки все захолонуло внутри. Сколько раз она просилась с родителями в поле и неизменно получала ответ. Рано, Витек, еще успеешь расти. А сегодня... Это и было то самое чудо, которого ждала Витя. Она сладко потянулась в постели и вдруг пронзительно задребезжал звонок. Как была, растрепанная в пижаме босиком, Витя бросилась отпирать. Чудотворцем оказалась спокойная пожилая женщина. — Соболева Виктория Константиновна здесь проживает? — спросила она. — Это я, — прошептала Витя. — Ишь, — насмешливо удивилась вершительница чудес, — денежный перевод ждешь от кого? — Жду, от папы. — А письмецо? — И письмо, и письмо, — рассмеялась Витя. — Документ есть какой? — Метрика есть. Я сейчас. Вы проходите, пожалуйста, — засуетилась Витя. — Ну, стрекоза! — хмыкнула женщина, проходя в квартиру. «Куда ж ты такую прорву денег денешь? Аж пятьдесят рублей!» «Ух ты!» — восхитилась Витя. «Пятьдесят! Билет! Раз! Кеды! Два! Новый тренировочный костюм! Три!» — стала она сгибать пальцы. «И вообще, дорога ведь!» Пока Витя читала письмо, почтальон наставительно ворчала. Ошалели люди ей, бо «такое дитё в такую даль дорогу одну!» Ты гляди, денежки-то припрячь подальше, а то в поездах народец лихой ездит, на ходу подметки режут. Подальше положишь, поближе возьмешь. Да вы не беспокойтесь, мне папа билет забронировал. Вот номер поезда. И с бригадиром проводников договорился. Эх, Витя крутанулась на пятки. Эх, послезавтра, ту-ту, ту-ту, полстраны увижу. Ту-ту, почтальон усмехнулась, внимательно поглядела на Витю. И то и вдруг показалось, что в глазах у женщины где-то там, в глубине зрачков, плещется зависть. К ней, к девчонке. А она ничуть не удивилась этому. Чему ж еще завидовать человеку, кроме свободы и счастья увидеть то, чего никогда прежде не видел?